Место представляло собой пустынные холмы среди пустынной равнины. Внешний вид его мало что обещал, но имя места не обмануло. Вероятно, оно было дано турками в те времена, когда на поверхности земли еще сохранились следы седой древности. Заступ Шлимана погрузился в сухую почву дистарлыка, и старая троя открылась после более чем двухтысячелетнего сна. Возле города Рвана, в низовьях рассказывает французский языковед и топонимист Альберт Доза, среди песчаных дюн много веков существовало урочище Сюсак. Судя по всему, места эти искания веков должны были быть песковатыми пустырями. Историки полагали, что здесь никогда не было никаких поселений. Археологам и в голову не приходило искать каких-либо древностей среди сыпучих холмов песка. Но имя Сюстак попалось на глаза опытным топонимистам. Оно заинтересовало их. Имена такого характера и строения типичны для галлоримской эпохи. Так в то время назывались земельные владения, бывшие обычно населенными поместьями, а не пустошами. Почему бы не попробовать начать стаки раскопки? Археологи... Отнеслись к предложениям крайне скептически, однако попробовали копать все сакский песок и почти тотчас же наткнулись на руины. Обнаружила самое настоящее помещичья вилла, галла римской эпохи, как и должно было быть, судя по имени. Это ли не торжество топонимики? Ведь тут получилось нечто вроде знаменитых предсказаний Менделеева, сумевшего предугадать существование новых неведомых еще людям химических элементов. Ясно, что топонимисты наших дней имеют в своем распоряжении точные законосообразности и на их основании могут судить не только о том, что видимо невооруженным глазом, но и о незримом или давно исчезнувшем. А ведь наука становится наукой именно тогда, когда получает возможность не только объяснить известные факты, но и предвидеть еще неизвестные. Впрочем, и правильное истолкование реально существующего тоже чрезвычайно важно, только на основании пристального изучения его может быть создан метод предсказания. Вот хорошо всем нам известный топоним «Крым» было предложено немалой версии его происхождения. Пытались очень неправдоподобно выводить название из разных славянских слов «крома», «граница», «кремень». Думали? Объяснить его с ссылкой на название бывшей столицы крымских ханов, городка Старый Крым. Это значило одно неизвестное подменить другим неизвестным, ведь тут понятен только первый его элемент. Наиболее правдоподобным кажется сближение топонима Крым с тюркским Крым — вал. Судя по историческим данным, тут, разумеется, укрепление на месте современного нам перекопа. За которые всегда отцепляется каждая армия в Ангель в 1920 году, гитлеровцы, в Отечественной войне. Вполне возможно, что русско-украинская перекоп является лишь точным переводом тюркского рва кырима. Впрочем, монголисты думают, что исходным словом могло быть монгольское херем, значение его почти то же самое, стена крепости, Амал. Так или иначе, Перед нами снова характерная мемориальная доска. Не будь в нашем распоряжении других данных, само название Крым должно было бы натолкнуть на подозрение, а не отделялся ли полуостров когда-либо от континента оборонительным сооружением засекой, перекопом. Конечно, очень часто исследователь встречается здесь с особым и неизбежным затруднением. Существуя века и века, Переходя от народа к народу, из языка в язык, по меняются порой до полной неузнаваемости. В Алжире имеется местность, именуемая Бешильга. Арабисты, опираясь на один только арабский язык, так же, как и грецисты, исходя из греческого, бессильны сказать что-либо вразумительное по поводу ее названия, и только в союзе друг с другом а также с историками, исследующими прошлые Северной Африки, они могут нащупать решение «бешильга», измененное в арабском произношении «базилика». В эпоху христианства храм, церковные сооружения. В местности «бешильга» и на самом деле много руин таких древних церквей, скитов. Любопытно, пожалуй, сказать тут вот о чем. В Швейцарии есть город. Швейцарцы, говорящие по-немецки, называют его Базель, говорящие по-французски Баль. Хорошо известно, что в раннем Средневековье город назывался Базилеа. Из греческого Базилея, царская власть, царство. В германских языках слово близкородственное слово базилика дало Базель, во французском Баль. Такие пертурбации закономерны. А вот в рабском из той же основы получилось «Тэшильга» тоже закономерно. Прослеживая в веках пути изменения названий, топонемист обязан руководствоваться чисто языковыми законами. Только там, где они соблюдены, можно допустить, такое-то имя могло родиться из такого. Там, где они нарушены, даже самое близкое сходство между словами и именами ничего не означает и ни о чем не говорит. Вот. Почему топонимика должна опираться на языкознание? А помимо всего и Бешильга, и Базель, Баль, типичные топонимы, мемориальные записи.